Глава пятьдесят восьмая Может быть, мне все-таки следовало пристрелить его самой? Может быть, мне стоило даже призвать топор и посмотреть, справится ли атрибут цензора с вычеркиванием из реальности человека, не связанного ни с каким сюжетом? Просто, в рамках эксперимента, Такс же любит проводить всякие интересные эксперименты на людях. Почему я этого не сделала? Наверное, потому что эта мысль пришла мне в голову задним числом или потому что понимала, что в этом нет особого смысла. Зарубишь одного агента Смита, и на его место придёт агент Доу, потом агент Джексон, потом ещё какой-нибудь агент. Несть им числа. Или потому что во мне всё ещё не было готовности рубить живого человека топором. Во-первых, Мигель не был человеком. Во-вторых, ничего другого его просто не брало. В-третьих, он сам напросился. Я по лицу вижу, что ты всё ещё меня не понимаешь. Это неудивительно. Ты человек гражданский, мирный, наверное, и даже был законопослушным, пока во всё это не вляпался. И ничего тяжелее шариковой ручки, сигареты или стакана с виски в руках не держал. Держал, говоришь? Ну, стрелять из пистолета в живой груди и тебе точно не доводилось. А это важно. Почему я вообще решила стрелять именно в этот момент? Думаешь, что важно? Да чёрт его знает. На самом деле, во-первых, я сорвалась. Знаешь, притчу о верблюде, которого так нагрузили, что потом птичье перышко сломало ему спину? Ну, возможно, реплика агента Смита о том, что в итоге мне даже понравится делать то, что они собираются заставить меня делать, послужило таким перышком. Нужно ли тут какое-нибудь во-вторых? Знаешь, в тот миг я очень ясно увидела все варианты своего будущего. Если соглашусь работать на них, и было их отнюдь не 14 миллионов 605, их было всего два. либо я окончательно свихнусь и превращусь в бездумную, ничего не чувствующую машину для убийств, либо в какой-то момент времени конфронтация с такс станет неизбежна, и в итоге всё равно случится стрельба, возможно, на других условиях и с другими раскладами. Но зачем откладывать на несколько лет тех, в кого можно пострелять уже сегодня? Как говорил мой папа, боец самурай всегда выбирает путь, ведущий к смерти. Он, конечно, шутил, и вряд ли стоит воспринимать его слова буквально, но я выбрала путь и наплевала на последствия. А последствия почему-то заставляли себя ждать. Я постояла в прихожей. глядя на сломанную дверь и ожидая, когда же сюда ворвётся спецназ такс, но он почему-то не врывался. Даже обычных агентов не было, в бронежилетах или без. Похоже, что они недооценили угрозу. Подумаешь, обычный городской коп, да ещё и женщина. Неужто трое агентов с ней не справятся, чтобы им ещё и подкрепление потребовалось? Потому что сразу за дверью никого не было. Но до них всё же дошло, что что-то пошло не так, потому что я слышала шаги поднимающихся по лестнице людей. И ещё я слышала шаги спускающихся по лестнице людей, очевидно, тех самых, что прилетели на вертолёте. Разумеется, никакого чёрного хода у каморки Эми не было, и пожарная лестница, как назло, не проходила мимо её окна. Для того, чтобы выйти на улицу, мне надо было спуститься по лестнице. Что ж, так тому и быть. Я прихватила в прихожей Эми баллон с лаком для укладки волос. Кажется, это был Тафт, сильные фиксации. И когда тень первого из агентов легла на межпролётную лестничную площадку, швырнула его туда. Агент отреагировал именно так, как я от них ожидала. "Граната!" крикнул первый и бросился на пол. Баллон ударился о стену и отскочил на ступеньки. И в тот момент, когда до ребят дошло, что это не граната, я в него выстрелила. Баллон взорвался. Но, как ты понимаешь, основным эффектом этого взрыва был грохот. У меня было всего несколько секунд, пока агенты выйдут из замешательства. Так что я продолжал стрелять, компенсируя невысокую прицельность выстрелов их количеством. Агентов было четверо, и я умудрилась в той или иной степени зацепить их всех. По крайней мере, никто не пытался стрелять или хватать меня за ноги, когда я переступала через их тела. Ребята сверху активизировались, и желая избежать встречи с ними, я рванула вниз, перепрыгивая через лестничные пролёты. Я не знал, сколько их еще осталось на улице, и будет ли кто-то ждать меня на выходе из подъезда. Так что, спустившись на два этажа и решив, что высота уже достаточно безопасна, я открыла окно, забралась на подоконник и прыгнула вниз. Асфальт довольно ощутимо ударил по спружинившим ногам. Я перекатилась через правый блок. Двумя выстрелами подстрелила агента, стоявшего рядом с моей машиной, и бросилась к Тахо. Мысли о том, как я буду разбираться с теми, кто выбежит из подъезда, у меня не было. До машины я не добралась. Над крышами домов висел вертолёт. И это был не гражданский вертолёт из тех, которыми пользуются службы спасения или охотятся до горячих репортажей новостники. Это был натуральный штурмовой вертолёт с вооружением на борту. И едва я оказался на улице, как из-под его брюха сорвалась ракета. Я успела только изменить направление движения и прыгнуть в сторону, но приземление вышло жёстким. Взровная его наподхватила меня ещё в воздухе, отшвырнула на несколько метров и потащила по асфальту. Звуки были приглушены, цвета размазаны, перед глазами всё плыло, и я сумела только заметить, как горящие останки моей машины приземляются на улицу. Выходя за пределы парковочного места, как из-за угла с визгом пошедших юзом шин выруливает какая-то тачка, и как из подъезда выбегает ещё парочка агентов, спустившихся с крыши. И это при том, что одну из гадюк я выронила во время своего импровизированного полёта, а во второй кольщи из патроны обложили. Бежать было некуда, но я уже и не собиралась никуда бежать. И кроме того, мне было безумно обидно за то, что они взорвали папин подарок. Я выбросила в сторону правую руку, и в неё тут же прилетел объятый пламенем топор. Даже не задумываясь о том, что я делаю и сколько законов физики при этом нарушаю, я швырнула топором в вертолёт. В какофонию окружающих меня звуков опять вплелись нотки стрельбы, но ни одна из коротких очереди меня не зацепила. Зрение в полной мере ко мне еще не вернулось, так что топор просто исчез на уровне пятого этажа. Но через несколько секунд потерявший четкие очертания вертолет дернулся и из него повалил черный дым. Вертолет закрутило, и пилот пытался увести его в сторону, одновременно набирая высоту, чтобы обеспечить себе экстренную посадку на одной из крыш. Я призвала свой атрибут обратно. Ветер сбил пламя, так что топор больше не горел, но рукоятка его была горячей и до сих пор дымилась. Собравшись умереть красиво, я с топором в одной руке и пистолетом в другой развернулась в сторону подъезда и приготовилась быть сметённой ураганным огнём. Но больше почему-то никто не стрелял. За той рукой человека, сумевшего незамеченным подойти ко мне сзади, опустилась на моё плечо. Поехали отсюда, Боб. Конечно, сказать, что я вышла из этой передряги без единой царапины, значило бы изрядно покривить душой. Но всё же повреждения мои были минимальными, особенно по сравнению с теми, которые могли бы быть, учитывая добрый десяток агентов, которых я вывела из игры, и сбитый вертолёт. Лично я думаю, что мне просто повезло, что ребята из TAX не были готовы к конфликту на таком уровне и не пригнали сюда доказавший свою эффективность спецназ. потому что уверена, если бы у цензора была броня, работала бы она не так. Ну, в смысле, я думаю, что с броней я бы так сильно по голове не получила. При виде Джона, так лихо вырулившего из-за угла и загнавшего агентов такс обратно в подъезд, пока я не увижу их трупы, я предпочитаю думать именно так, я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, я была рада его видеть, потому что его появление показывало, что в моей жизни еще не все потеряно, и у меня есть друзья». С другой стороны, одним своим появлением, уж не говоря о том, что он сделал, он подвергал себя смертельной опасности, а у меня не так уж много друзей, и я не хотела, чтобы они умирали из-за меня. Я всё ещё была слегка дезориентирована в пространстве, так что он буквально силой затащил меня в свою машину, вытащил из моей руки топор и бросил его на заднее сиденье. Мы поехали куда-то. Городской пейзаж за окном сливался в цветные полосы. как будто на меня действовал эффект доплера хотя скорость наша была и далёкой от космической за всю долгую и полную приключений жизнь мне довелось увидеть несколько весьма экзотических способов сбить вертолёт сказал Кларк и хотя твой был не самый эффектным но он явно заслуживает место в топе я впечатлён боб спасибо джон спасибо джон ясное дело ей имелы в виду не его слова о вертолёте Всегда, пожалуйста. Ты с самого начала знал, что этим всё и кончится? Догадывался. Куда мы едем? К старым каналам. Брошенные ирригационные каналы, в которых уже давно не было никакой воды, кроме дождевой, пронизывали эту часть города, и молодёжь частенько устраивали гонки по их высохшему дну. Разумеется, по ним можно было покинуть закрытый на карантине район. И если неужели там выезды не перекрыты? спросила её Перекрыты, но больше для вида. Там только заграждения, которые никто не сторожит. Полный локдаун. Видимо, город привык к эпидемии, уже не кажется нам такой уж страшной. Угу. Кларк протянул мне пачку влажных салфеток. У тебя кровь на лице. Это не моя. Боюсь, что на этот раз всё-таки твоя, сказал Джон. В козырьке есть зеркало. Я всё равно ни черта не вижу. В смысле, что-то вижу, но без подробностей. В ушах звенит только когда ты говоришь: "Похоже на лёгкую контузию. У тебя есть какие-нибудь таблетки от лёгкой контузии, только болеутоляющие?" "Пойдёт. Посмотри." А, ну да. Он открыл перчаточный ящик и, недолго в нём покопавшись, выдал мне пузырёк. "Можешь оставить себе." Я проглотила пару таблеток и провела влажной салфеткой по лицу, постаравшись не прикасаться к тем участкам, которые болели. Судя по тому, что снаружи стало темнее, мы достигли района каналов, где не горели уличные фонари. «Это дорога в один конец, Джон», — сказала я. «Но ты еще можешь соскочить. Вряд ли кто-то из агентов успел тебя опознать». «Я слишком стар, чтобы начинать бросать напарников». «Ты хорошо подумал?» «И еще я слишком стар, чтобы думать над одной мыслью дважды». «Откуда ты вообще тут взялся?» хороший знакомый из центра общественного контроля сообщил мне, что твоя машина снесла пост и проникла в карантинную зону. Из всего я сделал несколько выводов, что в машине была ты, что у тебя должна быть достаточно веская причина так поступить, что добром это не кончится. А все остальное было решено при помощи моего развившегося за долгие годы оперативной деятельности чувства своевременности и штурмовой винтовки М-16. И что дальше? Куда мы хоть едем? Дальше мы сменим машину и уберемся из города, чтобы в спокойной обстановке обдумать наши дальнейшие шаги. Ты понимаешь, что мы идем против Теневого агентства, а значит и против всего Теневого правительства? Я за него не голосовал. Это старая шутка. Суть которой заключается в том, что никто за него не голосовал. Эти ребята сами себя назначили главными. И что самое печальное, у них оказалось достаточно силы, чтобы навязать обществу нынешнее положение дел. Выступать против них было чистой воды самоубийство. И я пыталась Кларка от него отговорить, но, наверное, проще было бы уговорить гору отправиться ко мне на встречу. Я уже знаю, каким должен стать мой следующий шаг, сказала я. «Джон, как насчет той информации, которую я просила тебя раздобыть?» «У меня как раз сейчас там человек внутри, но на связь он еще не выходил». «Очень хороший знакомый?» «Больше, чем просто знакомый». «Джон», — сказала я, тщательно подбирая слова. «Как человек, обладающий опытом долгих лет оперативной деятельности, ты должен понимать, насколько сейчас важен фактор времени». Нельзя ли твоего больше, чем знакомого, как-то поторопить? Фактор времени был не просто важен. Я чувствовала, что время на исходе, что его практически не осталось, но Кларк молчал. "Джон", позвала я. "Я думаю, Боб", сказал он. "Если он начнёт торопиться, то может совершить ошибку, которая его выдаст". С другой стороны, я уверен, что способ, которым он туда проник, можно использовать не больше одного раза, а потом они прикроют эту дыру в безопасности. Проник? изумилась я. То есть ты хочешь сказать, что за это время сумел внедрить в суперкрутое теневое агентство человека со стороны? Я-то думала, он кого-то завербовал или вынудил к сотрудничеству, используя подкуп и шантаж. Снаружи потемнело ещё сильнее, и цветная полоса превратилась в чёрную. Похоже, мы въехали в какой-то туннель. Если так, то мы уже должны были выбраться из закрытого на карантине района. Я бы не назвал это внедрением. Это скорее тайное проникновение. Сейчас самое время спорить о терминологии, согласилась я. Так что ты решил, что ты права, и мы рискнём? сказал Кларк и достал из кармана какой-то навороченный телефон с выдвижной антенной. Это я даже своим затуманенным зрением смогла рассмотреть. Правда, с трудом. "Постой", вздохнула я. "Как ты оцениваешь вероятность, что этим звонком мы поставим твоего человека под удар?" "Чёрт знает, но он справится, я уверен. Его опыт оперативной деятельности меньше моего всего-то на несколько десятков лет, не отвлекаясь от дороги, Кларк одной рукой набрал комбинацию клавиш. Какое-то время из динамика доносилось только шипение, которое сменилось недовольным мужским голосом, продирающимся сквозь помехи, словно они не по телефону разговаривали, а при помощи каких-нибудь древних ламповых радиоприёмников, ламповых радиоприёмников. "Ну, Но... ты нашёл?" спросил Джон. "Я работаю, Джон, и я уже близок". "Это отлично, Чавес", сказал Кларк. "Но насколько ты близок? Как Никсон к импичменту после того, как вскрылся Уотергейт?" сказал Чавес. Джон, ты в курсе, что эти люди занимаются какой-то антинаучной фигнёй? Удиви меня. Я покажу тебе пару файлов после того, как мы закончим с этим делом, пообещал Чавес. Вот, нашёл то, что тебе нужно. Проект "Новые горизонты". Кодовое имя объекта Хэм. Диктуй координаты. Он выводил в эфир несколько строчек цифр, запомнить которые у меня не было ни единого шанса. Но Джона это ничуть не смутило. Видать, у него память получше моей. Принял. Теперь выбирайся оттуда. Я лучше досижу до конца своей смены, сказал Чавес. Так это привлечёт меньше внимания. До связи, Джон. До связи. Джон задвинул антенну, уперев её в ведро, после чего убрал телефон в карман. Это были координаты для GPS? Да. И где это место? Надеюсь, мне не придётся отправиться в Индокитай. В 3 часах езды от города или в 3 1/2, если мы не будем гнать, привлекая внимание копов. Я уточнила у него адрес, а потом сообразила ещё кое-что. Мы? Ты же не думаешь, что я отпущу тебя туда одну. Я не имею права тебя о таком просить, сказала я. Так ты и не просила. Брось, Боб. Давай обойдёмся без этого ритуального танца. Тебе нельзя идти со мной. Я уже слишком стар и позабыл половину фигур. Ладно, сказала я. Интересно, а почему, хэм? Не знаю. сказал Кларк. И хотя я этого не видела, но не сомневалась, что он пожал причами. Может быть, он пьёт